На не полыхает полноценная гражданская война. довескам идут восстания на окраинах с русскими погромами. Плюс ко всему боевые действия сильнейшей державы мира. Сейчас бы в Россию, в Кронштадт, ловить в прицел супостата. А вот приходится сидеть здесь за тысячи верст около миротворяющего зрелища горящего камина и витействовать перед старым невозмутимым засранцем.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 обладающий самым значительным мобилизационным ресурсом в мире, весьма богатый и обладающий безусловным превосходством на море. Иначе говоря, вы вполне можете подготовить, снабдить и перевести куда угодно армию любой чистости, в отличие от России. Англичанин скинул брови затем прикрыл на несколько секунд глаза, явно повторяя про себя прозвучавшую фразу, и довольно кивнул.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 Вы либо потратите, по самым скромным оценкам, от года до двух лет на их обучение, либо вашей силы ждет судьба великой армии Наполеона. При одном упоминании о господин Стивен скривился, будто сживавший, не лимон целиком. И в любом случае это приведет к немыслимым расходам. Экономика империи пошатнется. Полагаете, французы, немцы и американцы будут смотреть на это спокойно?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 Это очень хорошее качество. Очень хорошее. И именно поэтому воевать всерьез вы не станете. Не существует таких объектов в России, завоевание которых для вас принесет выгоду, сравнимую с возможными затратами. Будете спорить, господин Стивенс? В то же время потери, понесенные в ходе крейсерских операций русской эскадры, пиратских, дорогой друг, пиратских операций,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 Да вот хотя бы русской компании. Я имею в виду изучать в вашей обычной манере. Скрупулезно, с привлечением пары-тройки десятков источников на нескольких языках, что выливается не более чем в один-два печатных труда ежегодно. Настолько скрупулезно не доводилось, приподнял руки Ковалев. В чем-то, конечно, это неправильно. Мы кульпа, или как говорил один наш писатель, ленивым и нелюбопытным. Не прибедняйтесь, Сергей Николаевич улыбнулся гость. Или, точнее, хозяин, если смотреть несколько дальше стен Батчо-стрит-224. Речь об иных аспектах, которые любой народ не слишком любит переносить на страницы учебников и монографии. Вы ведь наверняка гордитесь победой над этим новым Александром Македонским из Франции. А о средствах, которыми победа была достигнута,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 Великий князь исходил из того, что мы фактически находимся в состоянии войны. У нас только недавно появилась возможность хоть какой-то связи с эскадрой, Ой, очень эпизодической и нерегулярной. Во-вторых, гибель сотен русских моряков, которых артиллерия Сингапура расстрелила почти в упор, более чем уравновешивает весьма аккуратные бомбардировки портовых сооружений и военных казан. Что же до Мельбурна?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 Это крайне интересно, дорогой друг. Прошу вас, и я весь внимание. Англичанин в последний раз наслаждением затянулся, затем потушил сигару, откинулся на спинку кресла и чуточку прикрыл глаза. Сосредотачивается, значит. Хочет запомнить сюда дословно. В случае неготовности Великобритании к остановке боевых действий и эвакуации и гражданского персонала,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 Вернувшись же, застал картину несколько для себя неприятно. Во-первых, запертая на весьма хитрый замок дверь кабинета была любезно приоткрыта. Во-вторых, новый гость, молодой еще человек, простенький со вкусом одетый, беззастенчиво дегустировал кинз Мараули позаимственно из стенного бара, между прочим, замаскированного и опять же закрытого на непростой замок.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 Довелось видеть вчера ровно такое же в гостях у милейший Белатрикс Хардинг. Многим людям определенного ремесла, значительно лучше известных в прошлом как Белл Бойт. Но вероятность, что американцы будут искать госпо... товарища Кухулина, уничижительно ну, мала, разве что с целью уложиться в расширение его бизнеса. Да, сюрприз и весьма неприятный.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 не столь известный, как Малахов Курган, но уж будьте уверены, не меньше металла и взрывчатки отразивший. Одна беда. Нет уже на свете барона Питера Фоншенко в крещении Петра Шенка, А его сына Камалев только разок-другой видел. Питька показывал во время она на приеме в Петербурге. Даже напоминать стыдно. Обнаружил англичане в доме курьера террориста Ира,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 Пусть хоть сгорит весь, сколько его не есть. Вместе с долбанной в перехлёст из клюзы Виргинии. Как это? Нет связи. Так это все, что, плев? Владимир Петрович, а сам-то великий князь, в курсе угрозы? Мы что? Полегче, Сергей Николаевич. Тихо, но как-то очень уверенно попросил гость. Неторопливо обновил бокал с кинзмараули. зачеркнул печёночного паштета.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 а на старом оставить памятный камень с надписью «Здесь, мать нашу, стоял Сингапур, мать его, уничтоженный русскими, мать их». Да, общение с ирландскими повстанцами и английскими бандитами явно обогатило лексико бывшего гвардейца. Интересно, а если что-то непонятное этому прыткому господину с хорошими знакомствами? Как удивительно, Владимир Петрович немедленно ответил на синий заданный вопрос. Одно мне не, не непонятно дрожаешь, Сергей Николаевич. Вот за каким бесом господин Стивенс потребовал от нас голову губернатора Сингапура? Ведь чушь, бессмыслица. Чем он особенно опасен-то? Неужели же главный террорист Англии столь по-детски некомпетентен в таких вопросах? Да и то сказать, молод еще, весьма даже молод. Поодновшись. Спросим этого Олуха вежливо, без иронии и насмешки. Быть может, тем, что способен предъявить телеграмму, в которую ему предписано арестовать русскую эскадру. А вот если ни его, ни телеграммы не будет, легко будет предоставить дело как самоправство господина губернатора. Лишняя возможность сохранить лицо при заключении мира. С другой стороны,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 Ведь крутится в голове что-то такое. Вот она. Неужели? Знаете, Сергей Николаевич немедленно отреагировал Володе. Выражение вашего лица даже самый заурядный физиогномист переведет, как «Эврика, Эврика». А я смею похвастаться, физиогномист незаурядный. Никак мысль удачная посетить соизволила. Познакомьте же меня с соной. Неудобно заставлять гостю ждать». торжествующий курьер одними глазами указал на стеной шкаф извольте взглянуть код 321 654 ячейка 12 интересно в каких чинах наш гость пребывать из изволит с одной стороны для генерала при Статского советника маловат годами а зато с другой стороны для какого-то менее для кого-то менее полков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 Наконец хоть что-то пробило невозмутимость улыбчивого гостя. Вот нифига себе, так нифига себе. Какие люди сегодня у нас на костре, а? И наш почтенный, <связываясь> даже его говорить жутко, решил подработать курьером. Всего курьерского жалования ему и на сигареты не хватит. Во всяком случае, на тех, к которым он привык. Разумеется, на этом фута господин Стивенс выглядел иначе.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 Восхищенное молчание длилось долгих минут и две. Затем ирландец непроизвольно шумно сглотнул слюну и уточнил. «И много тут у вас народа? И по какому принципу досе собирали?» «К слову, хорошо бы каталог». «Ага, вижу. Подобранный по алфавиту, есть и список соответствия для отбора по должностям». «А за каким чертом вам, военно-морскому разведчику,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 «Бегемоты беременные, гипотенозы производные, инфузории трахнутые, амебы неделимые». Краткий перечень русских ругательств сменился какими-то уж вовсе непереводимыми ирландскими идеалами. «Всех придушу, кого догоню!» «Почему такого шкафа не было у этого придурка Епифанова столицы?» «Почему местные атташе мать его, так до списка всех строящихся военных кораблей не имеет?»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 отечество требует да нет от чего же я готов конечно же теперь уже ковалю чуть не утратил до речи и таки вот перепад судьбы от 15-летнего гардимарина заработавшегося в крымскую хромоту благодаря английскому осколку и вечного курьера в 50 да до, до, до для начала подполковника для начала особо отметим то есть при нормальной работе возможно и продолжение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 Но и на таком достаточно убойном компромате, вот если бы господин бывший губернатор передал нам свою сеть, ага, очередной раз провел ковалево-русский ирландец. Он с трудом оторвал взгляд от картотеки, но, потянувшись было к видну, венезапно резко поменял намерение и остановился на сельдерской воде. А это дело долгое, и без него явно невозможно. Юшкин дрын. Если еще этот регион вспомнить, какой-нибудь дядюшка сунь будет доверять только внучатному племяннику дядюшке Люне, который хорошо знал, трох хорошо знал сам господин Хо. Новому человеку в эту систему ни не вписаться. Да, это определенно выход. Значит, господин губернатор пока еще не погиб от полученных хранений, скрупулезно уточнил уже бывший курьер. м -дя. Русский ирландец снова вернулся к данным об английском госте. На сей раз, если не подводит память о расположении листов, кое-каким заметкам о коммерческих интересах дрожайшего Джейкоба. «Не нравится мне ваша розовая кофточка, гер Стивенс, и вообще...» «Давайте на том и остановимся, господин миротворец. Ежели этот наш пленник из деловых...»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 Стивенсу с согласием по вопросу судьбы губернатора Сингапура. «Будет вам к того времени гарантия? Будет. Да такая, что сам Архангел Гавриил поверит. Не то что... Да не вскидывайтесь вот так, голубчик. Если все получится ко взаимному удовольствию, то погибнется и баловень судьбы в пожаре так надежно, что я опознают его только по какому-нибудь кольцу или чему-то вроде. А я, с вашего позволения... «Посмотрю кое-что еще в вашей картотеке!» Господин Ковалев, представление не имеющее о своей нешуточной скорости с американским блюзменом Джимом Бирнсом, собственно, не родившимся еще, Терло поднялся, прихватил трость и оставил Шенка на дне со шкафом и некоторыми неприятными мыслями. «Из Лондона товарищу Кухулину придется уходить!» Если подобного рода картинки, когда лишний портрет, появится у каждого Бобби, будет весьма неуютно. Возникнет гнусная вероятность попасться к нибудь особенно глазастому оборотню в погонах. В погонах совершенно случайно, что самое обидно. Будем удумчиво перебирать окружение на предмет поиска Иуды. А тут дожили, понимаешь. Всю родную Ирландию продают в его лице. А это уйти православные...